Слова Силерию опечалили всех, кто его знал, особливо Тимбрио, Нисиду и Бланку, которые горячо его любили. Они хотели было подойти к нему, но вспомнили, что Тирсис просил их не обнаруживать своего присутствия. Тирсис предложил всем сесть на зеленую траву так, чтобы лунный свет не падал на лица Нисиды и Бланки, дабы Силерия их не узнал. Когда же все расположились таким образом, Дамон обратился к Силерию со словами утешения — дабы не все время протекло у них в беседе о вещах печальных и дабы положить начало исцелению Селерию от его печали, а затем попросил его сыграть на арфе, под звуки которой сам же Дамон и спел вот этот сонет. «Когда б целые года могло разбушевавшееся море, уже давным-давно в его просторе бесследно бы исчезли все суда. Но, к счастью, так не будет никогда». Вослед за злом добро приходит вскоре, Ведь если б бесконечно длилось горе, Мир в хаос погрузился бы навсегда. Становится рабом тиран с Ночь днем, цветок плодом, морозом зной, Скорб радостью, сон явью, словом дело. Все в нашей жизни противоречивой, Сменяется из вечной чередой. Чеперталь вариар натура эбелла». Ибо природа прекрасна благодаря такому богатству. Итальянцы. Дамон умолк и сделал знак Тимбрио, чтобы он тоже что-нибудь спел. И Тимбрио под звуки арфы и Силерио начал было петь тот самый сонет, который он сочинил в разгар своего увлечения Нисидой, и который Силерио знал не хуже его самого. В моей груди надежда так тверда и с волею дружна так неразрывно, что мне до цели ветер супротивный доплыть не помешает никогда. Сонет остался недопетым, но и этого было довольно для того, чтобы по голосу узнать Тимбрию. Он мигом вскочил и кинулся к нему на шею, однако от полноты чувств не мог выговорить ни слова и стоял неподвижно в каком-то оцепенении. Так что присутствующие, решив к великому ужасу своему и прискорбью, что ему дурно, начали уже осуждать Тирсиса за неуместную его затею. Но никто так не сокрушался, как прекрасная Бланка, ибо она нежно любила Селерию. Вместе с сестрой своей Нисидой она поспешила к нему на помощь, и он вскоре очнулся. — О всемогущее небо! — воскликнул Селерию: Уже ли предо мною верный друг мой Кимбрио? «Тебя ли я, тимбрию слышу, тебя ли я, тимбрию вижу? Так это ты, если только судьба надо мною не насмехается, и глаза мои меня не обманывают». «О нет, милый мой друг», — отвечал Тимбрио, — «судьба над тобою не насмехается, и глаза твои тебя не обманывают. Я тот, кто не жил все это время и которому не ожить бы вовек, когда бы небо вновь нас с тобой не соединило». «Да иссякнут же слезы твои, друг Селерию, если только ты из-за меня их проливаешь, ибо перед тобою я, и да сдержу я свои, ибо ты передо мною, ибо в награду за все напасти и беды я, счастливейший из смертных, ныне могу назвать Нисиду своею и могу неотрывно глядеть на тебя». Тут только уразумел Селерию, что пела ту песню Нисида и что она же стоит перед ним. Но совершенно он в этом уверился, когда она сама обратилась к нему. «Что все это значит, милый Силерию? К чему это уединение, и зачем на тебе эта одежда — знак безутешной печали? Верно, некое ложное заключение тому виною. Верно, ввел тебя кто-то в обман, если мог ты решиться на такую крайность, не помыслив о том, что жизнь наша с Тимбрио в разлуке с тобой была бы до краев полна скорби» и все из-за тебя, даровавшего нам жизнь. «Да, то был обман, — прекрасная нисе домолвил Селерию. но раз что за ним скрывалась столь отрадная истина, то я готов благословлять его до конца моих дней». Во время этого разговора Бланка не спускала с Селерию глаз, держа его руку в своей и роняя слезу слезою. Так она рада была его видеть, и так болела у нее душа за него. Я не стану приводить здесь все ласковые и нежные слова, какими обменялись силерио, Тимбрио, Нисида и Бланка. Все это было до того трогательно, до того умилительно, что глаза пустухов увлажнились слезами радости. Селерио вкратце рассказал о том, как, не получая ни от кого известий, задумал он провести остаток дней своих в этой пещере, полной безвестности и уединении. И от этих его слов в душе Тимбрио еще ярче запылал огонь любви и дружбы, а красавица Бланка прониклась еще большей к нему жалостью. Рассказав обо всем, что с ним приключилось с того времени, как он покинул Неаполь, Сирерию предложил Тимбрио последовать его примеру, ибо он страстно желал выслушать его повесть. При этом он предупредил его, что пастухов стесняться не должно, от того, что они уже осведомлены о связующей их тесной дружбе и о многих событиях из его жизни. Тимбрио охотно согласился исполнить просьбу Селерию, а с еще большей охотой приготовились послушать его рассказ пастухи, ибо со слов Тирсиса все они уже знали о любви Тимбрио к Нисиде обо всем, что известно было Тирсису о Силерью. Когда же все расположившиеся на зеленой лужайке напрягли внимание, Он начал рассказ о своих приключениях. После того, как столь же благосклонный, сколь и враждебный Рок дал мне сперва одолеть моего недруга, а затем сразил меня самого ложным известием о смерти Нисиды, я с недаемой скорбью неизъяснимую прибыл в Неаполь, но, получив подтверждение, что Нисиды нет в живых, решился немедля покинуть этот город, дабы не видеть больше ее родного дома, в стенах которого я виделся с нею, и дабы окна ее комнаты, дабы улицы и прочие места наших встреч беспрестанно не напоминали мне облом счастья. И, пойдя угад без всякой определенной цели, дня через два очутился в Гаэте, где уже стоял корабль, который вот-вот должен был вступить под паруса и отойти к берегам Испании. Пустился я в плавание лишь для того, чтобы навек закрылась от очей моих ненавистная эта земля, где довелось мне вкусить неземное блаженство. Только успели проворные моряки выбрать якоря и поставить паруса, только успели мы выйти в море, как вдруг откуда ни возьмись налетел ураган, и с таким остервенением принялся трепать наше судно, что под его напором сломалась фок-мачта — а бизань мачта дала огромную трещину. Тут сбежались расторопные моряки и с величайшим трудом убрали все паруса, ибо ураган свирепел, море становилось все грознее, меж тем как небо предвещало долгую и страшную бурю. О возвращении в гавань нечего было и думать. Мистраль дул с такой неистовой силой, что парус с фок мачты пришлось поставить на грот мачте, и, ослабив, как выражается моряки носовой шкот, отдаться на волю стихий. И вот, влекомо их яростью, корабль с такой стремительностью понесся по бурному морю, что спустя два дня все острова остались у нас позади. Не имея возможности пристать к какому-либо из этих островов, мы лишь проходили в виду их так, что ни стромболи, ни лепари не укрыли нас от бури, равно как и Цимбана, Лампедуза и Пантелерия не послужили нам пристанищем. От Берберии же мы прошли так близко, что нам видны были недавно разрушенные стены Голеты, а затем и древние руины Карфагена показались. Голета — форт, защищавший вход в Тунисскую крепость, одно время принадлежавший Испании, а затем захваченный турками и разрушенный ими. О борьбе за Галетову между испанцами и турками рассказывает в Дон Кихоте пленный капитан Руй Перес де Ведьма. Часть первая, глава 39. Путешественников объял великий страх. Ведь если б ветер еще хоть немного усилился, то мы, обессиленные, принуждены были бы высадиться на земле наших врагов, Однако в тот миг, когда это уже казалось неминуемым, о нас позаботилась сама судьба. А может быть, небо услышало наши обеты и клятвы, словом, Мистраль сменился южным ветром, и вот этот южный ветер, приближавшийся по силе к Сирокко, еще через два дня к великой нашей радости пригнал нас в ту же самую гавань Гаэту, откуда мы вышли. И тут иные путешественники, исполняя обет, данный в минуту опасности, отправились на поклонение святым местам. Корабль простоял в гавани четверо суток, после же исправления повреждений, дождавшись благоприятной погоды и попутного ветра, снова снялся с якоря, и еще издали увидели мы живописную Геную с роскошными ее садами, белыми домиками и сверкающими шпилями башен, на которых солнечные лучи зажигали ослепительные отблески, так что больно было глазам. Упоительный этот вид хоть кого мог привести в восхищение. И точно, спутники мои им залюбовались, на меня же он навеял грусть. Единственное мое развлечение состояло в том, что я сетовал на свои невзгоды и воспевал их, лучше сказать, оплакивал их под звуки лютни, принадлежавшей одному из моряков. И вот как-то ночью, помнится мне, Да и могу ли я этого не помнить, коли в ту ночь впервые забрежил для меня утренний свет? В час, когда на море воцарилась тишина, ветер упал, и паруса повисли, в час, когда моряки, улегшись кто где, крепким сном спали, и сам рулевой задремал, убаюканный штилем, который, как это ему предсказывало ясное небо, мог простоять еще долго, в этот час, когда ничто кругом не нарушало безмолвие, Я, окруженный роем печальных дум, не дававших мне сомкнуть вежды, поднялся на бак и, взяв лютню, начал слагать стихи, которые вы сейчас и услышите, ибо я хочу показать вам, сколь неожиданно вознесла меня судьба из бездны отчаяния к вершинам счастья. Вот что, если память мне не изменяет, я тогда пел. Шторм не зыблет больше волны, гневный ветер не рычит. Море снова спит безмолвно, Пусть тем громче зазвучит Голос мой тоскою полный, Чтобы выход боли дать, Чтоб дрожали люди, Слыша, как мне суждено страдать, Хоть я мук и не утишу, Коль от них начну рыдать. В небесах мой дух парил, Вознесен туда любовью, Словно парой мощных крыл, Но на землю сброшен вновь я Смертью и любовью был. Силы их необоримой, радость отнята не моя, Скрылась та, кого любимый называл когда-то я, От меня невозвратима. Пусть же ныне громогласно известит молва весь свет, Что любовь и смерть ужасны, что читы грознее нет, И что тяжба с ней напрасно Как, узрев ее дела, не вострепетать душою? Дни, любимый, прервала смерть своей стальной косою, Сердце мне любовь сожгла, Но коль я не потерял жизни разум, Хоть бывало, как в огне от мух сгорал, Значит, смерть бессильно стала, Или я бесчувствен стал. Ведь когда бы иначе было, Уж давно б я изнемог И сто раз сошел в могилу, Если бы меня обрек Насто жизни рок постылый. Победил я, но награда за победу такова, Что затмит все пытки ада, Горю общему мертва наша общая отрада. Омрачила смерть ее непроглядной черной тенью, Мне земное бытие. И страшнее нет мучения, чем отчаяние мое. Жажду я душою всей, Чтоб сразила смерть меня ты вслед за милую моей, Потому что нет утраты, Тягостней в юдро лисей. Стражду я, и не смолкая, Проклинаю свой успех, Ведь цена ему такая, Что за краткий миг у тех Буду слезы лить векая. Не спошлите мне кончину, Смерть надежд моих палач, Небо бед моих причина, Море, где звучит мой плач, И любовь моя кручина. Небо дух мой приюти, Море, плоть сокрой в пучине, Смерть повсюду возвести, Что любви в могилу ныне удалось меня свести. Вновь я в этот тихий час, Небо, смерть, любовь и море, Богом заклинаю вас, Внять несчастному, чтоб с горя поскорее он угас, Чтоб сумели затеряться в небе дух мой, В море плоть, Чтоб я смерти мог дождаться И любовь перебороть, и от скорби не терзаться. Помнится мне, что дальше продолжать я не мог. В наболевшей груди моей теснились рыдания и стоны, перед мысленным взором моим проходили все былые несчастья, и от одной лишь душевной муки я внезапно лишился чувств. Итак, я долго лежал без памяти, а когда тягостное это состояние прошло, и я открыл полные свои очи, то увидел, что какая-то женщина в одежде странницы держит мою голову у себя на коленях, а другая, одетая, также сидит возле меня, держит мои руки, и обе горькими слезами плачут. Я был так изумлен и растерян, что все это показалось мне сном, ибо доселе ни разу не встречал я на корабле этих женщин. Однако ж прелестная Нисида, а ведь это она под видом странницы предо мной предстала, Тотчас вывела меня из оцепенения, воскликнув: Ах, Тимбрио, истинный мой повелитель и друг, какие ложные домыслы, какие печальные происшествия довели вас до этого! А ведь нам с сестрой пришлось издаваться, пренебречь своей честью, пришлось оставить возлюбленных родителей наших менять привычную одежду на одежду странниц и, невзирая ни на какие препятствия, искать встречи с вами, дабы доказать вам, сколь божен был слух о том, что я умерла, слух который вполне мог явиться причиной вашей кимбрио-смерти. Слова Нисиды совершенно меня уверили, что я не грежу, что все это не сон, и что невоображению моему, в на с ней пребывавшему, обязан я тем, что вижу ее теперь наяву. Я забросал сестер вопросами, и ни одного из них они не оставили без ответа, уверив меня предварительно, что я в здравом уме, и что предо мною точно Нисида и Бланка. Когда я услышал это из их уст, то уже от радости, а не от горя, чуть было снова не потерял сознание. Далее Нисида рассказала мне, как из-за роковой ошибки с платком, И из-за твоей, селерии беспечности она, вообразив, что со мною случилась беда, упала в обморок. И этот глубокий обморок, всеми, не исключая и нас с тобою, с Силерию, был принят до смерти. Еще узнал я от Нисиды, что по прошествии некоторого времени она очнулась, и что когда до нее дошли слухи о моей победе, а также о моем внезапном и поспешном отъезде и о твоем, Силерию, исчезновении, то она готова была совершить нечто такое, после чего вновь распространился бы слух о ее кончине, на сей раз уже верный. Однако ж в последнюю минуту что-то удержало ее от этого шага. И вместо этого они с Бланкой задумали бежать, переодевшись странницами, что однажды ночью по дороге в Неаполь им и удалось с помощью ловкой служанки. И в ту же ночь родители их вернулись в Неаполь, а сестры добрались до Гаэты, Прибыли же они в эту гавань как раз, когда на нашем корабле были исправлены все причиненные бурей и повреждения, и он готовился к отплытию. Сказав капитану, что они направляются в Испанию, в галисийский город Сантьяго, и уговорив его взять их с собой, сестры сели на корабль с тайным намерением пробраться в Херес, где они рассчитывали встретить меня или, по крайней мере, что-нибудь обо мне узнать. Капитан отвел им помещение в носовой части судна, и четверо суток они оттуда не выходили. Как же скоро до них донеслось мое пение, они, узнав меня по голосу и по содержанию известной вам песни, явились ко мне. А что произошло дальше, вы уже знаете. Ознаменовав счастливую нашу встречу слезами радости, друга глядели мы друг на друга, но никто из нас не находил слов для выражения внезапного и нечаянного своего восторга восторга который все возрастая, достиг бы тех границ и пределов, коих достиг он ныне, когда бы мы хоть что-нибудь знали о тебе, друг Селерия. Радость ведь никогда не бывает полной, чем-либо не омраченной. Так точно и наша радость омрачалась тем, что тебя не было с нами, и что ты не подавала себе вестей. Светлая ночь, приятный, прохладывая веевший попутный ветер, который в это самое время начал уже осторожно шевелить паруса. Тихое море, безоблачное небо, все, казалось, и вместе, и порознь праздновало нашу встречу и разделяло радость наших сердец. Однако ж непостоянная фортуна, чей нрав известен своей переменчивостью, позавидовала нашему счастью и наслала на нас величайшее из всех несчастий, от коего нас потом избавило время и благоприятное стечение обстоятельств. Вот как было дело. Чуть только ветер усилился, заботливые моряки прибавили парусов, вызвав этим всеобщее ликование и обеспечив себе и другим скорый и благополучный конец путешествия. Но в это время один из тех, кто сидел на корме, Увидев при свете полной луны, что к нашему кораблю, подгоняемые широкими взмахами весел, с великой поспешностью и быстротой приближаются четыре многовесельных судна, и тотчас догадавшись, что это вражеские суда, начал громко кричать. «К бою готовьсь! Турецкие суда показались!» Этот внезапно раздавшийся боевой клич посеял в наших сердцах тревогу. И мы, еще не сознавая всей опасности своего положения, испуганно переглянулись. Наш капитан, оказавшийся человеком бывалым, поднявшись на корму, дабы определить, каких размеров эти суда и сколько их всего, обнаружил еще два и установил, что это вооруженные галиоты, от коих немалой беды ожидать должно». Не теряя, однако, присутствие духа, он тут же приказал, пока вражеские суда будут разворачиваться, выдвинуть орудие и взять паруса на Гитовы с тем, чтобы потом врезаться в гущу вражеских судов и открыть огонь на оба борта. Моряки бросились к орудиям и, заняв каждое свое место, изготовились к встрече с противником. Могу ли я передать вам, сеньоры, то мучительное чувство, которое я испытывал в виде, как стремительно рушится мое счастье, и как близок я к тому, чтобы утратить его окончательно? Однако еще тяжелее мне было смотреть на Нисиду и Бланку. В ужасе от поднявшегося на корабле грохота и шума они молча переглядывались, я же умолял их запереться у себя и молить Бога, чтобы он не предавал нас в руки врагов. Мгновения эти были таковы, что, как вспомнишь о них, воображение тотчас никнет. Обильные слезы, нисиды и бланки, а также те усилия, которые я прилагал, чтобы удержать свои, не давали мне подумать о том, что я должен делать и как мне следует и подобает вести себя в минуту опасности. Все же я доставил близких к обмороку сестер в отведенное им помещение — и, заперев их снаружи, бросился к капитану за получением приказаний. Верив спутнику моему Даринто, тому самому кабальеру, что сегодня от нас уехал, охрану Юта, а мне охрану Бака, заботливый наш капитан, отличавшийся редким благоразумием и предусмотрительностью, вместе с некоторыми моряками и путешественниками, предпринял тщательный и подробный осмотр корабля. Противник не замедлил подойти к нам на близкое расстояние, и в довершение всех наших бед не замедлил утихнуть ветер. Наступившее безветрие не дало, однако, противнику возможности сцепиться с нами вплотную, и он положил ждать расцвета. Так он и поступил, а на расцвете мы насчитали уже не шесть, а пятнадцать крупных судов, что сулило нам верную гибель. Совсем тем отважный капитан, равно как и его команда, духом не пал, Он отдал приказ внимательно следить за действиями турок. Турки же, чуть свет спустив на воду с флагманского судна шлюпку, выслали к нам для переговоров некоего вероотступника. И этот вероотступник сказал нашему капитану, чтобы он сдавался, ибо против стольких судов ему все равно, мол, не устоять, тем более, что это лучшие алжирские суда. «Если же, добавил вероотступник, наш корабль хоть раз выпалит по туркам», то капитана их, главный начальник Арнаут Мами, вздернет на рее и не пощадит и других. Арнаут Мами — лицо историческое, предводитель пиратов, захвативших Галеру Эль Соль, на которой в 1575 году Сервантес и его брат Родриго отправлялись из Неаполя в Испанию. Все произошло примерно так, как рассказывает Тимбрио и как рассказывается в новелле Сервантеса Английская испанка. Вероотступник настойчиво уговаривал капитана сдаться, но тот предложил ему убираться во своясе, а не то, мол, он капитан велит своим канонирам пустить его шлюпку ко дну. Выслушав ответ капитана, Арнаут приказал зарядить все орудия и столь яростно и неумолчно принялся обстреливать нас, что от одного грохота можно было сойти с ума. Мы тоже открыли огонь, да еще такой меткий, что малое время спустя нам удалось потопить турецкое судно, атаковавшее наш корабль с носа. Ядро повредило ему Барбоут, другие суда не сумели прийти к нему на помощь, и потерпевшее судно стало добычей волн. Но это лишь ожесточило турок. За четыре часа мы выдержали четыре их атаки — Причем они всякий раз отступали сами, терпя огромный урон и нанося нам немалый. Боясь утомить вас подробным изложением хода событий, скажу лишь, что после 16-часового боя, после того, как был убит наш капитан и почти все матросы, разъяренные турки, предприняв десятый по счету абордажный приступ, ворвались на корабль. Изяснить же, какую муку я терпел от сознания, что две мои драгоценные жемчужины, коих лицезрением ныне я наслаждаюсь, попадутся и достанутся этим хищным зверям, я был не в силах, даже если бы хотел. И вот, и гневом, который во мне пробудилась я ужасная мысль, я с голыми руками ринулся на врагов, ибо легче мне было пасть от свирепости их мечей, нежели допустить, чтобы на моих глазах свершилось то, чего я ожидал. Судьба, однако ж, распорядилась иначе. В меня вцепились три ражих турка, я стал от них отбиваться, в полудраке мы со всего размаху толкнули двери, за которой находились Нисида и Бланка. Дверь, не выдержав сильного напора, мгновенно рухнула, и, как скоро глазам алчных врагов открылось доившееся от них доселе сокровище. Один из них схватил Нисиду, другой — Бланку, Я же, вырвавшись из рук третьего турка и ударив его с такой силой, что он тут же испустил дух, собирался так же точно разделаться и с остальными, но те, бросив свою добычу, нанесли мне две тяжкие раны, после чего я потерял сознание, и тогда Нисида, припав к моему окровавленному телу, жалобным голосом начала умолять турок умертвить ее».